она ноги словно сгусток живой ярости. «Ты влюблен в нее, в Оливию Престейн, в этот белый труп!» Ее горькое негодование явилось для него ошеломляющим открытием. «Вот теперь ты потерял меня. Навсегда. Теперь я тебя уничтожу!» Она исчезла. Глава двенадцатая Капитан Питер Янг-Йовилл принимал донесения в Центральном разведывательном штабе в Лондоне со скоростью 6 в минуту. Сообщения приходили по телефону, по телеграфу, по радио, с джант-курьерами. Сложившаяся после бомбардировки ситуация быстро прояснялась. Обстрел накрыл Северную и Южную Америку от 60 градусов до 120 градусов западной долготы – От Лабрадора до Аляски, от Рио до Экватора. По приближенным оценкам, 10% ракет проникло через защитный экран. Ориентировочные потери среди населения от 10 до 20 миллионов. «Спасибо, что существует джантация», — сказал Ян Гьовил. «Иначе потери были бы в пять раз больше. Но все равно это нокаут. Еще один такой удар и с землей покончено». Он обращался к помощникам, джантирующим туда и обратно, появляющимся и исчезающим. Они кидали на его стол донесения, и мелом заносили результаты и уравнения на стеклянную доску, занимавшую всю стену. Здесь действовали без церемоний, и Янг Йовил был удивлен и насторожен, когда один из помощников постучал в дверь и вошел с соблюдением всех формальностей. «Ну, что вы еще придумали?» — едко спросил он. «К вам, дама!» «Сейчас не время ломать комедии», – раздраженно бросил Янг Йовил. Он указал на доску, красноречиво отражавшую весь ужас положения. «Прочти и поплачь на обратном пути». «Необычная дама Йо, ваша Венера с испанской лестницы». «Что?» «Какая Венера?» «Ваша чернокожая Венера». «Как?» «Та самая?» Янг Йовил покраснел. «Пусть войдет». «Вы будете допрашивать ее с глазу на глаз, разумеется». Не ехидничай, пожалуйста, идет война. Если я кому-нибудь понадоблюсь, пускай обращаются ко мне на секретном языке. Робин Уэтнесберри вступила в кабинет все в том же рваном белом платье. Она джантировала из Нью-Йорка в Лондон, даже не переодевшись. Грязное и искаженное, ее лицо сохраняло красоту. Янг Йовил мгновенно окинул ее взглядом и пришел к выводу, что его первое впечатление было верным. Робин ответила столь же оценивающим взглядом, и ее глаза расширились. «Вы повар с испанской лестницы, Анджела Погги!» Как офицер разведки, Янг Йовилл был готов справиться с критической ситуацией. «Не повар, мадам. Я не имел возможности проявить свою истинную чарующую личность. Пожалуйста, садитесь, мисс. Уэднесбери. Робин Уэднесбери. Очень приятно. Капитан Янг Йовилл». «Как мило с вашей стороны навестить меня, мисс Робин. Вы избавили меня от долгих поисков». «Но я не понимаю. Что вы делали на испанской лестнице? Зачем?» Янг Йовел обратил внимание, что губы ее не шевелятся. «О, так вы телепат, мисс Уэднесбери. Как это может быть? Я считал, что знаю всех телепатов». «Я не телепат. Я могу только слать, а не принимать». «Что, разумеется, обесценивает ваш дар». «Понимаю». Янг Йовил грустно покачал головой. «Что за подлость, мисс Уэднесберри, в полной мере ощущать все недостатки телепатии и в то же время быть лишенной ее преимуществ. Поверьте, я сочувствую вам». «Господи, он первый, кто понял это сам, без разъяснений». «Осторожнее, мисс Уэднесберри, я принимаю ваши мысли». «Ну так, что же испанская лестница?» Но она не могла справиться со своей тревогой. «Он меня выслеживал». «Из-за семьи?» «О, ужас, меня будут пытать выбивать информацию, я...» «Моя милая девочка», — мягко произнес Янг Йовил. Он взял ее руки и ласково сжал их. «Послушайте, вы зря так волнуетесь. Очевидно, вы числитесь в черных списках, так?» Она кивнула. «Это плохо, но сейчас не будем об этом беспокоиться. То, что в разведке мучают людей, выбивая информацию, — пропаганда». «Пропаганда?» «Мы не звери, мисс Уэднесбери. Нам известно, как заставить людей говорить, не прибегая к средневековой жестокости. Но мы специально распространяем подобные слухи, чтобы, так сказать, заранее подготовить почву». «Правда?» — он лжет. «Пытается обмануть меня». «Это правда, мисс Уэднесбери. Я действительно иногда прибегаю к хитрости, но сейчас в этом нет нужды. Зачем, когда вы пришли сюда по доброй воле?» «Он слишком находчив. Слишком быстро он...» «Мне кажется, вас жестоко обманули недавно, мисс Уэднесбери. Жестоко обидели?» «Да, но это в основном моих рук дело. Я дура, проклятая дура!» «Никак не дура, мисс Уэднесбери, и ни в коем случае не проклятая. Не знаю, что могло так подорвать вашу уверенность в себе, но я надеюсь восстановить ее. Итак, вы обмануты, в основном сами собой. Что ж, это с каждым бывает, но ведь вам кто-то помогал. Кто?» «Я предаю его». «Но я должна найти мать и сестер, не могу ему больше верить». Робин глубоко вздохнула. «Я хочу рассказать вам о человеке по имени Гулливер Фойл». «Правда, что он приехал по железной дороге?» спросила Оливия Престейн. «На паровозе с вагончиком. Какая удивительная смелость». «Да, это замечательный молодой человек», ответил Престейн. Они находились в приемной зале своего особняка, вдвоем во всем доме. Престейн стоял на страже чести и жизни, ожидая возвращения бежавших в панике слуг, и невозмутимо развлекал дочь беседой, не позволяя ей догадаться, какой серьезной опасности они подвергались. «Папа, я устала. «У нас была тяжелая ночь, дорогая, но я прошу тебя пока не уходить». «Почему?» «Мне одиноко, Оливия. Поговорим еще немного». «Я сделала дерзкую вещь, папа. Я следила за обстрелом из сада». «Как? Одна?» «Нет, с Формайлом». В запертую дверь заколотили. «Кто это?» «Бандиты», — спокойно сказал Престейн. «Не тревожься, Оливия, они не войдут». Он шагнул к столу, где аккуратно в ряд выложил оружие. «Нет никакой опасности». Он попытался отвлечь ее. «Ты говорила мне о Формайле». «Ах, да. Мы смотрели вместе, описывая друг другу увиденное. «Без компаньонки? Это неблагоразумно, Оливия». «Знаю, я вела себя недостойно. Он казался таким большим, таким спокойным, таким самоуверенным, что я решила разыграть леди надменность. Помнишь мисс Пост, мою гувернантку, такую бесстрастную и высокомерную, что я прозвала ее леди надменность? Я вела себя как леди надменность. Он пришел в ярость, папа» поэтому отправился искать меня в саду». «И ты позволила ему остаться? Я поражен, дорогая». «Я тоже. Я, наверное, наполовину сошла с ума от возбуждения. Как он выглядит, папа? Как он тебе показался?» «Он действительно большой. Высокий, жгучий черный, довольно загадочный. Похож на Борджа. Он мечется между наглостью и дикостью». «Ага. Так он дикарь, да? Я почувствовала это». Он излучает угрозу. Большинство людей просто мерцают. Он же искрится, как молния, ужасно захватывающе. — Дорогая, — нравоучительно указал Престейн, — твои слова недостойны скромной девушки. Я бы огорчился, любовь моя, если бы у тебя появилось романтическое влечение к такому парвеню, как этот Формайл. В зал стали джантировать слуги, повара, официанты, лакеи, камердинеры, кучера, горничные. Все они были пристыжены своим паническим бегством. «Вы бросили свои посты! Это не будет забыто!» — холодно отчеканил Престейн. «Моя безопасность и моя честь снова в ваших руках. Берегите их. Леди Оливия и я удаляемся на покой». Он взял дочь за руку и помог ей подняться по лестнице, ревностно охраняя свою ледяную принцессу. «Кровь и деньги», – пробормотал Престейн. «Что, папа?» «Я подумала о семейном пороке, Оливия. Какое счастье, что ты не унаследовала его». «Что это за порок?» «Тебе не незачем знать. Это все, что у нас есть общего с Формайлом». «Значит, он испорчен?» «Я почувствовала. Как Борджиа, ты сказал». «Безнравственный Борджия с черными глазами и печатью на лице». «С печатью?» «Да, я видела какие-то линии, необычную электрическую сеть нервов и мышц. Что-то на это накладывается. Это поразило меня с самого начала. Фантастическая, чудовищно порочная печать. Не могу описать ее. Дай мне карандаш, я попробую нарисовать». Они остановились перед Чипендельским секретером. Престейн достал плиту, оправленного в серебро хрусталя. Оливия прикоснулась к ней кончиком пальца. Появилась черная точка. Она повела палец, и точка превратилась в линию. Быстрыми штрихами она набросала кошмарные завихрения дьявольской тигриной маски. Саул Дагенхэм покинул затемненную спальню. Через секунду ее залил свет, излучаемый одной стеной. Казалось, гигантское зеркало отражало покой Джизбеллы, но с одним причудливым искажением. В постели лежала Джизбелла, а в отражении на постели сидел Даггенхэм. Зеркало было на самом деле свинцовым стеклом, разделяющим две одинаковые комнаты. Даггенхэм только что включил в своей свет. «Любовь по часам», — раздался в динамике голос Дагенхема. «Отвратительно». «Нет, Саул, нет». «Низко». Снова нет. Горько. Нет, ты жаден. Довольствуйся тем, что имеешь. Богу известно это больше, чем я когда-либо имел. Ты прекрасна. Ты любишь крайности. Спи, милый. Завтра едем кататься на лыжах. Нет, мои планы изменились. Надо работать. Саул, ты же обещал. Достаточно работы, волнения и беготни. Ты не собираешься сдержать слово? Не могу. Идет война. К черту войну? Ты уже в полной мере пожертвовал собой. Что еще они могут требовать от тебя? Я должен окончить работу. Я помогу тебе. Нет, не вмешивайся в это. Ты мне не доверяешь. Я не хочу тебе вреда. Ничто не может повредить нам. Фойл может. Что? Формайл, фойл. Ты знаешь это. Я знаю, что ты знаешь. «Но я никогда...» «Да, ты мне не говорила. Ты прекрасна. Так же храни верности мне, Джизбелла». «Тогда каким образом ты узнал?» «Фойл допустил ошибку». «Какую?» «Имя». «Формайл Сцереса? Он купил его». «Но Джеффри Формайл...» «Просто выдумал». «Полагает, что выдумал. Он его помнит». Формайл, имя которое используют в Мегалане. В свое время я применял к Фойлу все пытки объединенного госпиталя в Мехико. Имя осталось глубоко в его памяти и всплыло, когда он подыскивал себе новые. Бедный Гулли. Дагенхем улыбнулся. Да, как мы не защищаемся от внешних врагов, нас всегда подводят внутренние. Против измены нет защиты, и мы все предаем себя. «Что ты собираешься делать, Саул?» «Покончить с ним, разумеется». «Ради 20 фунтов пире?» «Нет, чтобы вырвать победу в проигранной войне». «Что?» Джизбелла подошла к стеклянной перегородке, разделяющей комнаты. «Саул, ты патриотичен?» Он кивнул почти смущенно. «Странно, абсурдно, но это так. Ты изменила меня полностью». Я снова нормальный человек. Он прижал лицо к стене, и они поцеловались через три дюйма свинцового стекла. Море спокойствия идеально подходило для выращивания анаэробных бактерий, редких плесеней, грибков и прочих видов микроорганизмов, требующих безвоздушного культивирования и столь необходимых медицине и промышленности. Бактерия инг была огромной мозаикой возделанных полей, разбросанных вокруг скопления бараков и контор. Каждое поле представляло собой гигантскую катку 100 футов в диаметре, 12 футов в высотой и не более двух молекул толщиной. За день до того, как линия восхода, ползущая по поверхности Луны, достигала моря спокойствия, катки заполнялись питательной средой. На восходе, резком и слепящем на безвоздушном спутнике, их засевали и на протяжении следующих 14 дней непрерывного солнца лелеяли, прикрывали, подкармливали мельтешащие фигурки полевых рабочих в скафандрах. Перед заходом урожай снимали, а катки оставляли на мороз и стерилизацию двухнедельной лунной ночи. Джантация была не нужна для этой кропотливой работы. Бактерия Инк нанимала несчастных, неспособных к джантации, и платила им жалкие гроши. Самый непрестижный труд занимались им отбросы и подонки со всей Солнечной системы. И бараки бактерии Инк во время вынужденного 14-дневного безделья напоминали ад. Фойл убедился в этом, войдя в барак номер 3. Ему открылась ужасающая картина. Большое помещение ходило ходуном. Две сотни мужчин жрали, пили, сидели, лежали ничком, тупо смотрели на стены, плясали и горланили. Между ними сновали шлюхи и пронырливые сводники, профессиональные игроки с раскладными столиками, торговцы наркотиками, ростовщики и воры. Клубы табачного дыма перекрывала вонь пота, сивухи и аналога. На полу валялись безжизненные тела, разбросанное белье, одежда, пустые бутылки и гниющая пища. Дикий рев отметил появление фойла, но он был приготовлен. «Кемпси!» – спокойно сказал он первые искаженные рожа, возникшие в сантиметрах от его лица, и вместо ответа услышал хохот. Он улыбнулся и сунул банкноту в сто кредиток. «Кемпси!» – спросил он другого, и вместо ответа услышал проклятие. Но он снова заплатил и безмятежно стал проталкиваться вглубь, спокойно раздавая банкноты в благодарность за насмешки и оскорбления. В середине барака он нашел того, кого искал. Капо — огромного, чудовищно безобразного зверя. Громила возился с двумя проститутками и локал виски, подносимые льстивыми руками лизоблюдов. «Кемпси!» — обратился Фойл на незабытом языке отродья городских трущоб. «Нужно Роджера Кемпси!» «Тебе ни шиша не нужно!» — ответил Громила, выбрасывая вперед огромную лапу. «Гони монету!» Толпа радостно взревела. Фойл оскалился и плюнул ему в глаз. Все испуганно застыли. Громила отшвырнул проституток и яростно кинулся на Фойла. Через пять секунд он ползал по полу. Фойл придавил его шею ногой. «Нужно кемпси», — ласково проговорил Фойл. «Сильно нужно. Лучше скажи, а не то конец тебе, и все». «В, -в уборной!» — прохрипел Громила. «Отсиживается!» «Он всегда там!» Фойл презрительно швырнул остаток денег и быстрым шагом прошел в уборную. Кемпси скорчился в углу, прижав лицо к стене, глухо постановая в однообразном ритме, очевидно, не первый час. «Кемпси!» — ему ответило мычание. «Что такое ты?» «Одежда!» — всхлипнул Кемпси. Одежда везде, повсюду. Одежда, как грязь, как блевотина, как дерьмо. Одежда кругом, одежда. Вставай, вставай ты. Одежда везде одежда, как грязь, как блевотина, как дерьмо. Кемпси, очнись. Меня прислал Орель!» Кемпси перестал стонать и повернул к Фойлу распухшее лицо. Кто? Кто? Меня прислал Орель! Я помогу тебе. Ты свободен. Уноси ноги. Когда? Сейчас. Благослови его Бог. О, Господи, благослови. Кемпси неуклюже запрыгал. И исцарапанное багровое лицо его расплылось в искаженной улыбке. Он надтреснуто смеялся и скакал. Фойл вывел его из уборной, но в бараке Кемпси снова застонал и заплакал. Они шли по длинному помещению, а голые шлюхи хватали охапки грязной одежды и трясли перед его глазами. Кэмпси что-то нечленораздельно хрипел и трясся. На губах его выступила пена. «Что такое с ним?» — спросил Фойл у Громилы на языке уличных подонков. Громила демонстрировал ныне почтительный нейтралитет, если не горячую любовь. «Всегда так он. Сунешь рванье и дергается». «Чего он? Чего? Чокнутый и все!» В тамбуре Фойл натянул на себя и Кемпси скафандры и вывел его на ракетное поле. Антигравитационные лучи бледными пальцами тянулись из шахт к зависшей в ночном небе горбатой земле. В яхте Фойл достал из шкафчика бутылку и ампулу, нашел стакан и спрятал ампулу в ладони. Кемпси жадно глотнул виски, все еще потрясенный, все еще ликующий. «Свободен!» — бормотал он. «Благослови его, Бог! Свободен!» Он снова выпил. «Что я пережил? До сих пор не могу поверить. Это словно во сне. Почему мы не взлетаем? Я...» Кемпси подавился и выронил стакан в ужасе, глядя на Фойла. «Твое лицо!» — воскликнул он. «Боже мой, твое лицо! Что с ним случилось?» «Ты с ним случился! Ты, сволочь!» — вскричал Фойл. Он прыгнул, подобранный как тигр, жестокий как тигр, пылая тигриной маской, и метнул ампулу. Та вошла в шею Кемпси и, подрагивая, повисла. У Кемпси подогнулись ноги. Фойл ускорился, подхватил тело в падении и понес в правую каюту. На яхте было всего две каюты, и обе Фойл подготовил заранее. Правая каюта была превращена в операционную. Фойл привязал тело к столу, открыл чемоданчик с инструментами и начал тончайшую операцию, технику которой усвоил в то же утро гипнообучением, операцию, возможную только благодаря его пятикратному ускорению. Он разрезал кожу и фасцию, пропилил грудную клетку, обнажил сердце, рассек его и соединил вены и артерии с механизмом искусственного кровообращения, находящимся рядом со столом. Потом наложил на лицо Кемпси маску и включил кислородный насос. Прошло 20 секунд объективного времени. Фойл замедлился, проверил температуру Кемпси, сделал противошоковый укол и стал ждать. Клокочущая кровь шла через насос в тело Кемпси. Через 5 минут Фойл снял кислородную маску. Дыхательный рефлекс поддерживался. Кемпси жил без сердца. Фойл сидел у операционного стола и ждал. На лице его горело клеймо. Кемпси был без сознания. Фойл ждал. Кемпси пришел в себя и закричал. Фойл вскочил, затянул ремни и склонился над распростертым телом. Здравствуй, Кемпси! Кемпси! кричал. Взгляни на себя, Кемпси! Ты мертв! Кемпси потерял сознание. Фойл наложил кислородную маску и привел его в чувство. «Дай мне умереть! Дай мне умереть, ради Бога!» «В чем дело? Что, больно? Я умирал шесть месяцев и не выл!» «Дай мне умереть!» «В свое время! В свое время! Если будешь вести себя как следует!» «16 сентября 2336 года ты находился на ворге!» «О, Боже, дай мне умереть!» «Ты был на ворге?» «Да». «Вам встретились остатки кораблекрушения, обломки намада. С намада попросили помощи, а вы прошли мимо, так?» «Да». «Почему?» «Господи, о, Господи, помоги мне!» «Почему?» «Боже мой!» «На намаде был я, Кемпси. Почему вы обрекли меня на смерть?» «О, Боже мой, Боже мой, Господи, спаси меня!» Я спасу тебя, Кемпси, если ты мне ответишь. Почему вы бросили меня? Мы не могли. Не могли взять на борт? Почему? Беженцы. А, значит, я верно догадался. Вы везли беженцев в скалистую. Да. Сколько? Шестьсот. Это немало, но еще для одного места бы хватило. Почему вы меня не подобрали? «Мы их прикончили». «Что?» — вскричал Фойл. «За борт всех шестьсот человек. Раздели до нога, забрали их одежду, деньги, вещи, драгоценности. За борт всех пачками. Боже, одежда по всему кораблю. Они кричат и...» О, господи, если б я только мог забыть. Женщины, голые, синие, вокруг нас. Одежда, везде одежда, шестьсот человек. Вы взяли с них деньги, даже и не думая везти на землю? Ты, сволочь, отвечай быстро. Да. Почему не подобрали меня? Все равно пришлось бы выбросить за борт. Кто отдал приказ? К Капитан. «Имя?» «Джойс. Линдси Джойс. Адрес?» К «Колония Склоцки, Марс». «Что?» — Фойл был оглушен. «Он Склоцкий? Я шел по его следам. Я гнал его год. Я все отдал и не могу прикоснуться, причинить боль, заставить почувствовать то, что чувствовал я». Фойл отвернулся от корчащегося на столе человека, равно корчась от крушения всех надежд. Склоцкий, Единственное, о чем я никогда не думал. «Что мне делать? Что же мне делать?» — взревел он в ярости. Клеймо ярко пылало на его лице. Фойл пришел в себя от стона Кемпси. Он шагнул к столу и наклонился над рассеченным телом. «Давай-ка напоследок все уточним». «Это Линдси Джойс приказал избавиться от беженцев?» «Да». «И бросить меня гнить?» «Да, да, ради всего святого, довольно. Дай мне умереть». «Живи, свинья, мерзкий и бессердечный ублюдок. Живи без сердца, живи и страдай. Ты у меня будешь жить долго, ты!» Уголком глаза Фойл заметил яркую вспышку и поднял голову. Его горящий лик заглядывал в большой квадратный иллюминатор каюты. Фойл прыгнул к иллюминатору, и пылающий человек исчез. Фойл выбежал из каюты и помчался в контрольную рубку, дающую обзор на 270 градусов. Горящего человека нигде не было. — Этого не может быть, — пробормотал он. — Не может быть такого. Это знак. Знак удачи. «Ангел-спаситель! Он спас меня на испанской лестнице! Он велит мне не сдаваться и разыскать Линдси Джойса!» Фойл пристегнулся к пилотскому креслу, врубил двигатель и выжал полное ускорение. «Линдси Джойс. Колония Склоцки, Марс!» — шептал он, противясь железной силе, вдавившей его в кресло. Склоцкий, Без чувств, без радости!» «Без боли. Он недостижим. Как покарать его? Мучить? Пытать? Затащить в левую каюту и заставить почувствовать то, что чувствовал я, брошенный на намаде? Проклятие! Он все равно, что мертв. Он есть труп. Живой, ходячий труп. А мне надо победить безжизненное тело и заставить его ощутить боль» подойти так близко к цели и оказаться перед запертой дверью кошмарный удар крушение как отомстить через час он освободился от ускорения и ярости отстегнул ремни вспомнила Кемпси в операционной царила тишина перегрузки нарушили работу насоса Кемпси был мертв неожиданно в войло захлестнуло новое незнакомое чувство Отвращение к себе Он отчаянно пытался Побороть его В чем